5 мая. Явился, наконец, кронпринц с другой половины дома, где живет отдельно от нас, так что мы не видим его иногда по целым неделям. Произошло объяснение. Я слышала все из соседней комнаты, где должна была остаться по желанию ее высочества. На все ее просьбы и жалобы по геденовскому делу, по невыдаче денег, он отвечал, пожимая плечами. «Михнихц! «Ангейн! мих анзи!» «Это меня не касается! Мне до вас дела нет!» Потом разразился упреками за то, что она будто бы наговаривает на него отцу. «Как вам не стыдно, заплакало ее высочество! Пощадите хоть собственную честь! В Германии нет такого сапожника или портного, который позволил бы так обращаться со своей женой!» «Вы в России, а не в Германии!» «Я это слишком чувствую, но если бы исполнено было все, что обещано, кто обещал?» «Не вы ли сами вместе с царем подписывали брачный договор?» «Хальтен мауль, их зи нихц верспрохен". «Заткните глотку, ничего я вам не обещал. Вы отлично знаете, что мне навязали вас на шею». Он вскочил и опрокинул стул, на котором сидел. Я готова была броситься на помощь к ее высочеству. Мне казалось, что он ее ударит. Я его так ненавидела в эту минуту, что, кажется, убила бы. — Да сданке ихнен деркэнкер. Да наградит вас за это палач! — воскликнула крон-принцесса вне себя от гнева и горя. С непристойным ругательством он вышел, хлопнув дверью. Кажется, в этом человеке воплотилось все дикое и подлое, что только есть в этой дикой и подлой стране. Одного не могу решить, кто он в большей мере, дурак или негодяй. Бедная Шарлотта ее высочество, которая с каждым днем оказывает мне все большую дружбу не по заслугам, сама просила, чтобы я ее называла так, бедная Шарлотта. Когда я подошла к ней, она кинулась в мои объятия и долго не могла произнести ни слова, только вся дрожала, наконец сказала, рыдая, «Если бы я не была беременна и могла добрым путем возвратиться в Германию, я согласилась бы с радостью питаться там черствым хлебом и водою. Я почти с ума схожу от горя, не знаю, что говорю и делаю. Молю Бога, чтобы Он меня укрепил и чтобы отчаяние не довело меня до чего-нибудь ужасного». Потом прибавила уже с слезами и с обычной покорностью, которая иногда меня пугает в ней больше всякого отчаяния. Я несчастная жертва семьи, которой не принесла я ни малейшей пользы, а сама умираю от горя медленной смертью.